Глава 9. Побег. Народный суд города Чанхон. Лестничная площадка второго этажа. Жан де Сянь прислонился к перилам лестницы, с непроницаемым лицом слушая судью, который обращался к нему. Судья придерживался холодного профессионального тона, но фразы, слетавшие с его уст, звучали тревожно. В их числе была и смертная казнь. Разговор закончился быстро, судья ушел. Джан де Сянь застыл на лестнице, словно статуя, тупо уставившись в стену перед собой. Спустя некоторое время статуя ожила, развернулась и побежала вниз по ступеням. Через полчаса черная ауди Джан де Сяня въехала на парковку следственного изолятора номер один. Сотрудники изолятора хорошо знали адвоката и, дав ему заполнить несколько простых форм, провели в комнату для свиданий. Джан Десянь положил на стол свой портфель и уставился в угол комнаты, погружённый в раздумья. Несколько минут спустя охранник ввёл Люо Циахая. Тот выглядел измученным. На бритой голове отросла короткая щетина, придававшая ему обидное сходство с усыхающим кактусом. Усадив заключенного на стул напротив Джан Десяня, охранник встал в преувеличенно грозную позу у него за спиной, широко раздвинув ноги и крепко упираясь в пол обеими ступнями, а руки сложив на груди. Джан Дэсянь кинул взгляд на натужно угрожающее выражение его лица, на прапорщицкие погоны и непроизвольно улыбнулся. Затем развернулся к подзащитному. Тот встретил его взгляд и попытался изобразить ухмылку. Есть новости. Людзяхай спрашивал сделанным равнодушием, но голос его предательски дрогнул. Вердикт еще не объявили, но Джан Десянь сделал глубокий вдох. Я получил информацию от своего источника в суде, и она обескураживающая. Обескураживающая? А что это значит? Джан Десянь опустил глаза и ничего не ответил. Льо Дзяхай отвернулся и пустыми глазами уставился в белую стену. Спустя несколько секунд он спросил, «Это будет отсроченный смертный приговор или немедленная казнь?» «Немедленная казнь». Льо Дзяхай мрачно расхохотался и покачал головой. «Ничего удивительного, ничего удивительного. Мы можем подать апелляцию». Леот Дзяхай, продолжая смеяться, перевел взгляд на свои наручники. Да бросьте вы, ничего не выйдет. Пусть уж лучше так, ждать смерти несколько лет. Нет, я не выдержу. Но у меня есть просьба. Он поднял голову и посмотрел в глаза Джань Десяне. Вы можете проследить, чтобы мой прах похоронили рядом с Шансяне? Джан Десян ответил не сразу. Он поглядел Лео, Дзяхаю в лицо, и брови его медленно сошлись у переносицы, а в глазах появилось решительное выражение. «Ну ладно, похоже, у нас не остается другого выбора». Джен де Сянь вытащил из портфеля пачку сигарет, а другой покопался у себя в кармане. Мгновение спустя он рассеянно повернулся к охраннику. «Приятель, окажи услугу, принеси мне зажигалку, хорошо?» «Капитан Тянь ведь на месте, да? Лысый Тянь, я имею в виду. Скажи, что это для адвоката Джан». Молодой прапорщик заколебался, но Джан Десянь сослался на его прямого начальника, да еще и упомянул его кличку, так что отказать было невозможно. Еще секунду, постояв неподвижно, охранник развернулся и вышел из комнаты, подволакивая ноги, затекшие от долгого стояния в неудобной позе. Как только дверь за ним закрылась, Джан Десянь вскочил со стула и достал из портфеля конверт. Выхватив оттуда две фотографии с печатями, бросил их на стол перед Льот Зяхаем. Недоумевая, тот автоматически наклонился и посмотрел на снимки. А едва увидев, что там, побелел как полотно. Вы, откуда вы? Ничего не говори! Перебил его Джан Десянь. В налитых кровью глазах адвоката под очками в тонкой золотистой оправе, люот сяхаю, почудилась угроза: С этого момента будешь делать то, что я скажу. Шагая по коридору и вертя в пальцах зажигалку, молодой охранник представил себе лысую голову капитана и, не сдержавшись, расхохотался. Однако стоило ему свернуть за угол, и улыбка застыла у него на лице. Перед дверью в комнату свиданий стоял Лио Зяхай. Цепь его наручников обвивала шею Джан Дэсяня. Правой рукой он прижимал острый конец металлической перьевой ручки к тому месту на горле адвоката, где проходит сонная артерия. «Назад!» — прошипел льот Дзяхай сквозь стиснутые зубы. «Не надо! Прошу, только не торопитесь!» Очки Джан Дэсяня грозили вот-вот упасть с кончика носа. Его ноги бессильно свисали вниз, а верхняя часть туловища застыла в крепкой хватке лио Молодой охранник потянул за ремня дубинку и одновременно изо всех сил дунул в свисток. Мгновение спустя в коридор влетели с десяток полицейских. Увидев, что там происходит, они запаниковали и начали наперебой что-то кричать. И тут по коридору эхом разнесся голос лио «Всем отойти, или я его убью!» не надо пожалуйста ничего не предпринимайте джан десянь слабо замахал руками прошу слушайте его при этих словах несколько охранников уже готовых напасть отступили ледся хай поволок джан десяни вперёд мимо полицейских рвущихся в бой но вынужденных стоять смирно очень скоро они оказались на улице Там Люот Зяхай развернулся так, чтобы тело Джан Десяни прикрывало его, и спиной вперед двинулся в сторону парковки. Вооруженный полицейский на сторожевой вышке нацелил на него пулемет и затораторил в рацию. Все плохо, очень плохо, он полностью прикрыт заложником, я не могу открыть огонь. Люот Зяхай подтащил Джан Десяни к его черной Ауди, но выезд с парковки уже перегородили несколько полицейских машин. Уберите машины с дороги! лед зяхай немедленно сдавайте сели мы уберите их лед зяхай надавил на перо и оно глубоко впилось джан де -сяню в кожу тот издал приглушенный крик и по его шее побежала струйка крови капитан тянь скрипнул зубами отгоните машину от выезда лед зяхай и Джан Десянь были уже возле ауди лед зяхай закричал открой двери Трясущимися руками Джан Де Сянь вытащил брелок и нажал на кнопку. Лио Зяхай пригнул ему голову и затолкал на водительское сиденье. В следующую секунду чёрная «Ауди» вырвалась из главных ворот следственного изолятора. За ней мчались несколько патрульных машин с ревущими сиренами. Джан Де Сянь сжимал руль обеими руками внезапно он снова стал уверенным и собранным от былой беспомощности не осталось и следа автомобиль нырял в транспортном потоке туда сюда словно акула полицейские не отставали но не могли сократить дистанцию между собой и ауди время от времени джан десянь бросал короткий взгляд в зеркало заднего вида когда ему понадобилось повернуть голову он ощутил укол в боковую сторону шеи Люот Зяхай, весь споту, смотрящий в одну точку, так и не убрал перо и продолжал играть всё ту же роль. джан десяня кликнул окликнул его. «Эй, парень, расслабься немного!» Ох, простите!» Словно очнувшись от сна, Люот Зяхай потряс головой и быстро отодвинул перо от сонной артерии на шее джан де -сяня. Тот охнул от боли, на воротник его рубашки стекла капелька крови увидев это элюодзи хай запаниковал и начал озираться по сторонам в поисках чего нибудь чтобы промокнуть ее глядя на дорогу джан десянь сделал знак рукой да не волнуйся ты так открой вон то отделение в маленьком отделении приборной панели лежали мобильный телефон и ключ джан десянь схватил телефон включил его и дернул подбородком в сторону ключа расстегни наручники Сам он тем временем набирал на телефоне чей-то номер. Трубку взяли практически сразу. Кто-то явно ждал звонка Джан десяне Отбросив вежливость, тот перешел непосредственно к делу. «Я на проспекте Авангарда. В двух минутах от шоссе на Чунцин». Человек на другом конце рявкнул что-то и отключился лед зяхай как раз успел снять наручники и теперь во все глаза таращился на джан Десяня, ожидая дальнейших инструкций в голове у него царила такая путаница что он не мог самостоятельно думать теперь ему оставалось лишь надеяться на своего непредсказуемого и неумолимого адвоката джан десянь заметил этот взгляд уголком глаза повернулся к подопечному и внезапно засмеялся «Расслабься! Скоро мы будем в безопасности!» В 50 метрах позади Ауди мчались с включенными сиренами патрульные машины. В одной из них весь потный сидел капитан Тянь, не сводивший с Ауди глаз. Хриплым голосом он выкрикивал по рации приказы. «Быстрее! Сразу же мне сообщите! Перекройте съезды с проспекта Авангарда!» Несколько полицейских на мотоциклах пронеслись мимо, петляя в транспортном потоке. Капитан Тянь видел, как они постепенно нагоняют Ауди, но и та тоже прибавила скорость. Утирая пот со лба, он тяжело откинулся на спинку сиденья. Внезапно повернулся к коллеге постарше, сидевшему рядом. «Это же первый в истории Чанхона побег из следственного изолятора, да?» Пожилой полицейский потер рукой подбородок и ответил негромко. — Так точно. Легкая краска, только-только проступившего капитана Тянь на лице, сразу пропала. Он хлопнул водителю по плечу и закричал. «Скорее — Скорее! Чуть ли не половина всей полиции Чанхона была мобилизована. Пожарные, спасатели, спецназ — все подключились к операции, сжимая беглого преступника в кольцо. Еще каких-то пять минут, и Люо Дзяхай будет пойман. Полицейские мотоциклы уже шли в 10 метрах от Ауди. Джан Десянь мог разглядеть эмблемы на шлемах в зеркало заднего вида. «Дьявол! лё приставь мне снова к горлу перо, быстро!» А? Люо Зяхай закопался вокруг в поисках ручки. Скорей! рявкнул джан десянь тоном не допускающим возражений. Придется играть до самого конца! Перед ними уже открывались перекресток проспекта Авангарда и шоссе на Чунцин. Джан Де Сянь выдохнул, про себя сосчитал до трех, и бросил Ауди в самую гущу машин. В этот момент справа на перекресток вылетел тяжелый грузовик, направлявшийся в южную сторону. Отчаянно сигнале его водитель проехал на красный свет и оказался прямо в центре перекрестка. Один из полицейских на мотоциклах не успел вовремя затормозить. В последний момент он вывернул руль в сторону, надеясь обогнуть грузовик сзади, однако не заметил внедорожник, выезжавший с другой полосы. Мотоцикл врезался в него и, перевернувшись, подлетел в воздух. Полицейского отбросило больше, чем на 20 метров — Он приземлился на тротуаре, откатился по нему еще на метр или два и врезался в основании фонарной мачты. Больше он не шевелился. Водитель грузовика изо всех сил затормозил, и шины с душераздирающим скрипом оставили на асфальте длинные черные следы, а в воздухе остро запахло женой резиной. Содрогнувшись, многотонный грузовик с кузовом, полным песка, замер на месте. Не прошло и секунды, как Джета, тормозя, попала в занос и врезалась в него с глухим металлическим стуком. Ее водитель, дрожа всем телом, высунулся было в окно, но тут же спрятался обратно, потому что в пассажирскую дверцу Джеты ударило такси. Следующий автомобиль уже приближался к свалке на дороге. От резкого торможения капитан Тянь ударился головой о приборную панель, и над левой бровью у него немедленно вскочила шишка размером с мячик для пинг-понга. Ощупывая рукой лоб, он вылез из машины, немного утратив ориентацию. Но картина на проезжей части быстро привела его в чувство. С десяток автомобилей переплелись в узел на перекрестке. Асфальт был усыпан обломками бамперов и стеклом от разбитых фар, Отовсюду неслись крики и ругательства. В 10 метрах от капитана Тянь лежал полицейский, прижатый своим мотоциклом. Он слабо шевелил руками, пытаясь сесть. Все еще потрясенный, капитан Тянь обвел перекресток глазами. Он был уверен, что таких масштабных аварий Чанхон еще не знал. Точно так же он был уверен, что Люо Цяхай Первый в истории Чанхона заключенный, сбежавший из следственного изолятора, миновал перекресток и исчез без следа. Проклятье, пробормотал капитан Тянь себе под нос, слишком много исторических событий для одного дня. Стоило Ауди пролететь через перекресток, как Люот Зяхай услышал за спиной какофонию ударов. Однако, прежде чем он успел оглянуться, машин свернул на узкую боковую улочку. Еще через несколько поворотов они вырулили на улицу пошире, где почти не было пешеходов. Те немногие, кто шел по тротуару, не обратили внимания на Ауди, промчавшуюся мимо. Метров через сто на следующем перекрестке, к ним подскочил мужчина в черной бейсболке и сером свитере. Джан десянь резко затормозил возле него и крикнул Лио Дзяхаю «Вылезай и иди с ним!». Мужчина в бейсболке распахнул дверцу машины, огляделся и дал Льо Дзяхаю знак выходить. Тот обернулся на Джан де Сянь. «Верь мне!» — твердо сказал адвокат. Без колебаний лед Дзяхай выпрыгнул из машины. Джан де Сянь протянул телефон, по которому только что звонил, мужчине в бейсболке. А тот сунул его в карман, схватил наручники и ключи, быстро повел Льо Цзяхая в сторону мини минивэна, припаркованного на другой стороне улицы. Джан де Сянь нажал на газ и сорвался с места, одновременно проверив по зеркалам, не видел ли кто передачи беглеца. В конце пустынного переулка он открыл пассажирскую дверцу машины, выкрутил руль, и «Ауди» тяжело врезалась в кирпичную ограду цветочной клумбы. От удара сработала подушка безопасности. Капот «Ауди» сложился гармошкой, из-под него повалил густой дым. Обессиленный, Джан десянь зажмурил глаза и позволил своему телу обмякнуть на сдутой подушке. Хаос на перекрестке продолжался. Пострадавшие пытались растащить свои машины в стороны, чтобы как можно скорее восстановить движение. Прибывали пожарные и скорые, сотрудники городских служб в формах разного цвета проталкивались через толпы зевак и носились туда-сюда, выполняя свою работу. Сирены и виск циркулярных пил сливались с человеческими криками в жутковатом крещендо, и над шоссе грохотала адская симфония катастрофы. В смешанной воне бензина, паленой резины и горящей кожи санитары грузили раненых в сознании без по экипажам скорой и развозили в ближайшие больницы. Метрах двадцати от проезжей части с дюжину человек столпились над телом полицейского на мотоцикле. Кто-то крикнул санитарам ⁇ Скорее, тут еще один! ⁇ Двое санитаров с носилками помчались туда, перебрались через защитное ограждение и приступили к работе. С помощью прохожих они переложили мужчину на носилки, пока не занимались его ногами и руками, из толпы вынырнула неприметная фигурка и присоединилась к ним. Отрезкой боли при перемещении полицейский пришел в себя. Кто-то ухватился за его ремень, и он почувствовал, как на нем расстегивают кобуру. Не в силах произнести ни слова, мужчина попытался оттолкнуть руку, но от этого усилия снова потерял сознание. Санитары, поднимавшие носилки, не заметили, что те стали легче на 900 граммов. Маленькие руки ловко вытащили из кобуры тяжелый металлический предмет. Несколько секунд спустя миниатюрная фигура с пистолетом скрылась в толпе.